Если бы ты не был таким идиотом, сказал толстый мужчина. Этого бы и не потребовалось. Как ещё мы можем узнать, что он с ним сделал? Молодой человек явно скучал. "Оракул вас примет", сказал Симон, который с интересом слушал разговор сквозь стену шатра. На нём был лиловый халат, расшитый знаками планет, и замысловатым образом повязанный на голове зелёный тюрбан которую он позаимствовал у Горгоны. На груди висел талисман Азириса, необычный перстень сиял на пальце, его черные глаза грозно сверкали из-под тяжелых век. Худой и толстый попятились. «Ну, давайте», — сказал молодой. Они вошли. В помещении был полумрак, и стоял сильный запах фимиама. Мак велел им записать свой вопрос на врученном им листке пергамента — Прежде чем написать, Толстяк долго думал. "Сложи пергамент", сказал Симон, "так, чтобы я не мог видеть, что там написано". Толстяк сложил его пополам, потом ещё раз. "Теперь я его сожгу", сказал Мак. "Дым донесёт ваши слова до Бога". Они видели, как он подошёл к жаровне во внутреннем помещении и положил сложенный пергамент на угли, где тот свернулся в трубочку, вспыхнул и исчез. Он и взглянул на него, прошептал худой: "Нет, он его жёг, мы и видели". Симон вернулся, важный и торжественный. Он зажёг лампу, чтобы было светлей. "Скоро Бог появится и ответит на ваш вопрос", сказал он. "Вы должны сосредоточиться. Я начну обращение и подготовлю моего ассистента, через которого будет говорить оракул. Пожалуйста, Оставайтесь здесь, пока вас не позовут. Когда я вас позову, вы должны войти, помахивая листьями пальмы. Он ударил в гонг, и они подскочили от неожиданности. Вошёл бледный мальчик с огромными глазами и преследовал за магом во внутреннее помещение, залы изодёрнули. Симон вынул из рукава листок пергамента и прочитал то, что там было написано. Он ахнулся. Здесь три вопроса, сказал он. А они что, думают, что они на базаре? Он усадил Димитрия, э, простите, Фаму на подушке, положил кусочки смеси из соли и воска на угли и начал песнопение. Он переходил с греческого на иврит и египетский, было неважно, на каком наречии говорить, чем непонятнее, тем лучше. Последнее, что требовалось это устроить настоящее явление. Он стал глубоко дышать, его голос набрал силу, гласные растягивались, превращаясь в таинственное завывание. Мужчины по другую сторону занавеса задрожали. Войдите, воззвал маг. Войдите в присутствии Бога. Они неуверенно вошли в полумрак и начали хлистать друг друга пальмовыми ветвями. Огонь взметнулся с шумным треском и заплясал в адском вихрь и красок. Худой взвизгнул, бросился к выходу и запутался в занавесе, откуда пытался высвободиться с паническим ужасом. «Не могли бы вы там потише!» — пропищал Гаргона из-за перегородки. «О, великий бог Серапис!» произносил на распев Симон, которому ведомы все тайны, мы молим тебя ответить на вопрос его раба устами этого невинного ребёнка. Фома Димитрий убедительно корчился на подушках, Симон стоял в тени, с нежностью смотрел на него. После небольших тренировок из него пополучился толк. Мальчик застонал. Мне плохо, сказал он. Что он сказал? — спросил молодой человек. — Его переполнили чувства от присутствия Бога, — объяснил Симон. Худой мужчина всхлипнул. Симон поднес конец медной трубы к губам и зашептал в нее. Мальчик слабо сопротивлялся. — С вами, — говорит Бог, — возвестил Симон. — Ух, убольно, — сказал Фома в подушке. — Смотрите, — сказал молодой человек, — здесь что-то не так, это обман. — Симон. Он бросился к Симону, споткнулся о свою пальмовую ветвь и упал, сбив с ног толстяка, который налетел на гонку, и тот оглушительно зазвонил. Симон, пытаясь придумать что-нибудь подходящее, воззвал к Бахусу, горгона, увешанный змеями, раздвинул занавес и предстал в проеме, визжа от ярости. Худой мужчина пронзительно закричал.